Глава двадцать шестая. Когда Валентина ушла, Дуся как раз хлопотала у плиты на кухне. А я вышел туда покурить и заодно посоветоваться. Дуся во многих вещах, как оппонент с ее рациональной домовитостью, была так же хороша, как и в приготовлении фаршированной рыбы и пирогов. «Аладушки вот решила пожарить», – ворчливо сообщила мне Дуся. «Народу-то прибавилось. Всех кормить надо. И ничего не поделаешь. Все люди живые, все любят покушать, и всех жалко». Вот что бы они все делали, Дуся, если бы нас с тобой не было, задумчиво сказал я. По сути, не только я все разруливаю, но и ты. Каждый по-своему, но мы делаем одно и то же, решаем чужие проблемы. Я усмехнулся и посмотрел на нее. Но ответить она мне не успела. Раздался скрежет от ключа в замке, входная дверь скрипнула, и кто-то вошел в коридор. Я еще удивился, все наши были дома. Фаина Георгиевна отдыхала в глашенной комнате. Белла только-только вернулась из своего ресторана и сейчас, по всей видимости, переодевалась у себя. музыка как обычно, по вечерам читала стихи в комнате. А новые соседи, августа и Степан, и ее муж Василий, так вообще носа из своего жилища лишний раз старались не высовывать. Жасминов сидел за столом и пил кефир с Дусиными оладушками. Ну и кто это может быть? Интересно, кто там пришел? Тоже удивилась Дуся и ловко принялась собирать готовую партию оладий со сковородки. У кого ключ есть? «Может, Лили вернулась?» «С Гришкой!» — побледнел Жасминов и подхватился со стула, чуть не опрокинув бутылку с недопитым кефиром. Но выбежать в коридор он не успел, потому что на кухню как раз вошла гостья. Точнее, гости Да-да, личной персоной вплыла Варвара Ложкина. Она капитально раздобрела на деревенских харчах, а новая вязаная кофта только подчеркивала эту монументальность. Рядышком с ней был худенький вихрастый мальчик лет двенадцати, весь в веснушках и с оттопыренными розовыми ушами. Он застенчиво льнул к массивному стану варвара Карповны и с интересом посматривал на нас. что, соседушки, не ожидали?» Громко хохотнула Ложкина трубным голосом, и сразу на просторной коммунальной кухне стало тесно и шумно. «Варварочка Карповна!» радостно всплеснула руками Дуся и чуть не уронила половник. «Какими это вы судьбами к нам?» да я вот Начала Ложкина, но договорить не успела. В коридор на шум выскочили Белла и Муза. Обнаружив Ложкину, они устремились обниматься. Через минуту к ним присоединился Фаина Георгиевна. И тоже обниматься. Жасминов посмотрел, посмотрел на все это. И тоже вдруг полез с объятиями. Когда страсти чуть поутихли, Адуся ловко начала накрывать кухонный стол, который мы с Жасминовым выдвинули на середину, чтобы всем хватило места, Ложкина начала рассказывать. «А моего Петра Кузьмича не отпустили». «Вы представляете? Он же на повышение у нас пошел!» Голос Ложкиной прямо аж сочился триумфом. «Он теперь не просто какой-то завклубом. Ага. Он-то переча аж целый председатель сельсовета у нас». Она умолкла и обвела притихших от такой новости соседей ликующим взглядом. Все сразу же бросились поздравлять. На столе дедуся уже выставила нашу парадную салатницу с солеными груздями из деревни и тарелку квашеной капусты, крупно порезанную домашнюю колбасу и сало тоже из деревни. Грубую миску с саладушками и дусиной котлеты, словно сама собой, непонятным образом откуда, материализовалась бутылка сизоватого самогона. Но компания за столом собралась сплошь интеллигентная, так что Белла скептически посмотрела на нее, переглянулась с музой, вздохнула и принесла из своей комнаты бутылку портвейна. Дело пошло значительно веселей. Тогда и Фаина Георгиевна сходила в глашенную комнату и с загадочным и торжественным видом вынесла бутылку коньяка. Со словами «Любочка приносила, от давления хорошо помогает». Она водрузила ее тоже на стол. Тут уже и муза не выдержала и смоталась быстренько к себе. Так на столе появилась малиновая наливочка в стеклянном графинчике синего стекла. А когда Жасминов принес начатую чекушку к казенке, наш стол стал напоминать подпольный бар во времена Сухого Закона. Спиртного было на любой вкус. Выпили, как водится, за встречу. Потом повторили обязательный тост за такое удивительное повышение Печкина. Петра Кузьмича любили все, и все искренне за него радовались. Потом выпили за мужество и терпение Варвары Карповны, ибо жена — это шея, и куда она повернется, туда и муж станет председателем сельсовета. Примерно так сформулировала свой тост Белла. Она лихо хлопнула стаканчик коньяка, занюхала все это щепоткой квашеной капусты и с умилением спросила. — Ваш малой-то? — Ярослав? Кивнула чуть захмелевшая Ложкина, прожевала и ответила. «Ага, племяш мой, внучатый. Но теперь сын». «Сколько тебе лет, Ярослав? Как ты учишься? Ты любишь математику?» Засисюкали хором соседки. Ярослав отвечал кратко и тихо, долго думал над каждым ответом. Особого интереса поэтому не вызывал, и о нем тотчас -то же все забыли. Потому что Жасминов предложил тост за тех, кто жил тут раньше, но сейчас в других местах. Все сразу же поддержали. «Ну а как тут не выпить за такое? Соседи же!» Как водится, тут же вспомнили тихого Герасима и бестолковую нонну душечку. Потом обсудили Лилю и Гришку, и вообще, какая молодежь нынче пошла. Пожалели бедную Полину Харитоновну, перемыли косточки Вере Алмазной, потом опять выпили. Уже за новую прекрасную жизнь и за победу коммунизма во всем мире. За это выпили стоя. И только примерно после четвертого тоста, когда муза, пьяненько всплакнув, начала вспоминать Кольку Пантелеймонова, как он когда-то завалил в коридоре торшер своей лошадкой, и какие-то дети милые, все вдруг осознали, что Ярослава-то за столом и нету. Причем давно вроде как нету. «Куда он мог деваться?» – удивилась Дуся и сразу же внесла предположение. «Может телевизор смотреть?» «Он не приучен», – покачала головой Ложкина. Выглядела она изрядно встревоженной. «В туалет пошел?» предположила Муза. — Нету его там. — прислушавшись, вынесла вердикт Белла. — Да что вы начинаете? — отмахнулся Жасминов и принялся аккуратно разливать по новой, причем следил, чтобы все было правильно. Кто что любит. Себе и Ложкину, и Самогону, Файне Георгиевне мне и Белле коньяка, Музе ливочке а для доси портвейна. Может, он в какую комнату зашел и отдыхает? Давайте лучше я тост скажу. А Ложкина вдруг побледнела. — Где Ярослав? — звенящим от волнения голосом спросила она. «Да что ты начинаешь, Карповна?» Опять махнул рукой Жасминов, чуть не смахнув локтем миску с капустой. «Взрослый пацан же, почти мужик. Что с ним будет? Давайте выпьем лучше. Ты помнишь, как на вашей с Петром Кузьмичем свадьбе мы с тобой отплясывали? И Патефон еще потом перевернули, а Герасим потом ругался?» Он хохотнул с довольным видом и поднял свой стакан. Но Ложкина заниматься воспоминаниями не хотела, и пить тоже уже не хотела. Она хотела срочно найти Ярослава. Я помню, тогда еще удивился от такого поворота. «Ярослав!» Подскочила она, засуетилась и тревожно позвала парня. Некоторое время не происходило ничего, а потом скрипнуло двери изглашенной комнаты, где теперь обитала Фаина Георгиевна. Цокая когтями, по полу вышел букет. Все ахнули, потому что букет, вредная склочная псина Раневской, которого нам тоже пришлось забирать с собой сюда, теперь имел совершенно другой вид. Теперь он напоминал тигра или боевую зебру. Его светлая сероватая шерсть была выстрижена почти до лысого и обильно расцвечена широкими темно-оранжевыми полосками, горизонтально. Вокруг головы, впрочем, была оставлена грива, тоже рыжая. А бритый хвост заканчивался внушительной багряной кисточкой. «Букет!» – ахнул Фаина Георгиевна и сплеснула руками, а Жасминов нечутко заржал. «Ярослав!» – голос Ложкина налился сталью. Из глаженной комнаты с вороватым видом выбрался Ярослав. Руки его тоже были перемазаны желтыми пятнами. — Что у тебя с руками? — ахнула муза. — Что это? — Ерунда. Йод это. — пробормотал Ярослав, втягивая шею от осознания того обстоятельства, что его засекли. — Ты зачем это сделал? — спросила Белла, рассматривая букета, словно потал особо замечательный труп. — Красиво же! — коротко сообщил Ярослав, и, посчитав, что инцидент исчерпан, поплелся куда-то в коридор. Варвара Карповна мигом подхватилась и выскочила следом. В коридоре послышался шум, что-то грохнуло, охнуло. Буквально через полминуты вернулась Ложкина с поджатыми в тоненькую ниточку губами. Она была сердита. За ней, подчеркнуто равнодушным и абсолютно независимым видом, вошел Ярослав и сел за стол. Одно ухо при этом у него было ярко-красным и своими размерами значительно превышало второе. — Горе моя понурилась Ложкина, обреченно кивнув на Ярослава. — Ничего не можем с ним сделать. Уж сколько я его лупила! «Сколько Петр Кузьмич замечаний делал, хоть кол на голове тиши! Людей же стыдно!» Она тяжко вздохнула, хлопнула полную стопку самогона и, даже не закусывая, продолжила жаловаться притихшим от такого поворота соседям. «Ну вот как нам жить? Что нам делать? Петр Кузьмич только-только председателем сельсовета стал. Нужно репутацию и авторитет зарабатывать. Это же деревня, а тут это чудовище!» Ложкина нервно схватила стопку, обнаружила что-то пустая. Сердито шмякнула ее обратно и принялась жаловаться дальше. Недавно соседям он что сделал? Что ты сделаешь Маковым, а, Ярослав? Отвечай. Хвастайся давай людям, пусть знают. Ярослав покраснел и хрипло выдавил, опустив голову низко-низко. Ничего я не сделал. А кто им весь забор и ворота маками разрисовал? Ярослав отвернул голову и не ответил. Ну вот зачем вы его ругаете, Варвара Карповна? Попыталась заступиться за подростка сердобольная муза. Маки на воротах, это ж красиво. Это же искусство. Мальчик тянется к прекрасному. А ничего, что аж маковых на селе дразнят маками. И они это слово слышать не могут. Иван их никак услышит, сразу звереет. С кулаками сразу бросается. Утром встают, а у них все ворота в маках. Все село неделю животы надрывало. Жасминов и Белла заржали. Более деликатные Дуси и Муза спрятали улыбки, опустив головы. И только Фаина Георгиевна в характерной для себя манере сказала. Вот жопа. Ярослав на это не отреагировал никак. Взял тарелки оладушек и, макнув его в варенье, принялся флегматично жевать. «Простите его, Фаина Георгиевна», пока она сказала Ложкиной вздохнула. «Так неудобно вышло. Хотите, я вам деньгами компенсирую? Или новую собаку куплю? Пекинеса даже?» «Да что вы!» – замахала руками злая фуфа. «Я своего милого букетика ни на что не променяю, даже на пекинеса. Но мы...» «Ничего же страшного не случилось!» — махнулась Фаина Георгиевна. — Ну, облагородил ребенок немного букета. А что, очень даже живенько получилось. Мне так даже нравится. На тигра чем-то похож. Скорее на скунса. Ни к силу, ни к городу вставил свои пять копеек жасминов. Вонючка. Все с осуждением посмотрели на него, а Ярослав хихикнул. Но под мрачным взглядом варвары карповны умолк и потянулся за новой оладушкой. — Мы думали с Петром Кузьмичевым, думали, — продолжал жаловаться Ложкина. — Но никак спасу с ним нету. И решили отдать его в Суворовское училище. Там дисциплина. маршировать там будет. Красота. А вот вся эта дурь из головы вылетит. Так вот вы зачем приехали, сказала Белла. А что, правильно. Петру Кузьмичу некогда. От него теперь все село зависит. А слабые женщины джакова такого не авторитет. Так что все правильно. Ну, и я говорю, подхватила Ложкина. Но Фаина Георгиевна ее перебила категорическим голосом. Нельзя ему в Суворовское. Все аж умолкли и изумленно уставились на нее. — Почему это нельзя? — нарушила тишину Ложкина. — Потому что он творческий, — вздохнула злая Фуфа. И, виде недоумений соседей пояснила. — Его воинская дисциплина просто убьет. Нет, нельзя ему туда идти. Он ранимый. Он в душе художник. Или даже скульптор. Тут смотреть надобно правильно ведь я говорю, Муля? Как раз в этот момент тигроподобный букет в боевой раскраске прошествовал через всю кухню в коридор. Все проводили его смущенными взглядами. Сложно сейчас что-то говорить. На всякий случай ушел от прямого ответа я. За один вечер и одну шалость вывода делать преждевременно. Нужно время. Так мы аж на две недели приехали, — обрадовался Хлошкина. Пока медкомиссию пройдем, документы еще нужно дособирать. Он же сирота по документам. Как раз понаблюдаете? Вот и хорошо, — одобрила злая Фуфа. Муля понаблюдает. Да, Муля? Пришлось согласно кивнуть. Мы с Ярославом переглянулись. Ни меня, ни его эта идея особо не вдохновляла. Но спорить сейчас было нерационально. Тепленькие соседи вполне могли удариться в педагогику. «А где вы ночевать будете?» спросила муза, и я аж вздрогнул. Разговор перевели на другие темы, от меня отстали. Кажется, Ярослав вздохнул тоже. Общим решением поселили их в бывшей комнате Пантелеймоновых. Ложкина будет спать на диване, а для Ярослава было выдала раскладушку так что все были довольны. Ну, разве что кроме Жасминова, которому пришлось вернуться в чуланчик. Но его особо и не спрашивали. Утро не задалось. После вчерашней веселой гулянки, которая затянулась далеко за полночь, я был хмур и недобр. Но на работу идти надо было, поэтому встал, собрался, категорически отказался от предложенного дусей завтрака и пошел трудиться. Как назло, солнышко было ласковым, весело щебетали птички, Благоухали гладиолусы на клумбах. В общем, придраться, увы, было не к чему. Так и до работы незаметно дошел. А на работе была новость, которую мне сразу же и поведали, дорогие коллеги. «А у нас новый начальник отдела», — сделав большие глаза, сообщил Лариса. «Начальница, Татьяна Захаровна», — поправила ее Мария Степановна, а потом немного подумала и все-таки добавила. «Из института философии перевелась. Кандидат наук. Очень требовательная». Так что ты бы прекращал опаздывать, муля Она выразительно посмотрела на часы. «До начала рабочего дня еще три минуты», — буркнул я. «А вот Татьяна Захарна считает, что служащие должны приходить на 15 минут раньше», — сообщила она и пожала плечами. Мол, я предупредила, а дальше сам уже. «Спасибо», — поблагодарил я. «Пойду, значит, знакомиться с новой начальницей». «Интересно, когда это наш устав поменять успели? Или трудовой кодекс за ночь заменили?» Я вышел из кабинета, за спиной хихикнула Лариса. Послышался размеренный говорок Марии Степановны, которая что-то ей выговаривала. Идти к начальству не хотелось совершенно, но не идти было нельзя. Я немного подумал и решил зайти сначала к Козляткину. Если это его рук дело, то смогу убедиться. Если же не его, то соберу информацию и выработаю стратегию. Но, к сожалению, Козляткина на месте не оказалось, как злорадно сообщил мне его секретарь так, чтобы пришлось идти знакомиться без предварительной подготовки. Да, была еще мысль заглянуть к Изольде Мстиславовне, но я отложил ее на потом. Лучше обсудить свои впечатления после знакомства. Я дважды стукнул в дверь и открыл ее. За столом Козляткина сидела грузная женщина, примерно лет сорока, с хвостиком, в роговых очках и темном костюме. При виде меня она оторвала взгляд от бумаг и совсем не тепло посмотрела на меня. — Полагаю, Бубнов? — Здравствуйте, Татьяна Захаровна. С радушной улыбкой сказал я. Он зашел познакомиться. «Знакомство с коллективом состоялось десять минут назад», строго отчеканила новая начальница. «Вас на рабочем месте я что-то не наблюдала. Пишите объяснительную, Бубнов, кто дал вам право опаздывать на работу». Я, честно говоря, аж обалдел. В моем мире корпоративные войны были «Ого!», но вот так тупо никто ни на кого никогда не наезжал, ибо можно было и выхватить. Но спускать хамский наезд было нельзя. Поэтому я, с удовольствием согнав с лица улыбку, сказал. «Сейчас на часах ровно 9.00, Татьяна Захаровна. Вы, как новый сотрудник, возможно, еще не знаете, что рабочий день начинается с девяти. Если вы не вносили поправок в Трудовой кодекс и в устав комитета, то я не понимаю, в чем ваше недовольство». «На работу нужно приходить на 15 минут раньше», побагровев, отчеканила Татьяна Захаровна. «Это кто такой сказал?» – удивился я. «Я сказала. Я ваш начальник, а вы мой подчиненный». Так что пишите объяснительную. Я подчиненный, но не крепостной. пожал плечами и для дополнительной аргументации зевнул. Когда ознакомите меня с изменениями в трудовом распорядке нашего отдела с соответствующим приказом, буду приходить хоть на час раньше, хоть на два. А пока буду ходить, как ходил. Всего доброго. Я развернулся и вышел из кабинета. В спину мне что-то орала новая начальница, но я уже захлопнул дверь. Я вернулся в свой кабинет и, прежде чем приступить к работе, спросил Ларису. «А где наш старый чайник? Чаю хочу, покрепче». «Хм, тяжелая ночь была», — понятливо усмехнулась она. А Мария Степановна осуждающе покачала головой, не отрываясь от бумаг. «Да соседка приехала. Вот и посидели, раз такое дело», — со вздохом ответил я. «Там в чайнике кипяток есть», — порадовала меня Лариса. «И заварка вон". Я сделал себе стакан чаю и принялся добавлять туда сахар. Одну ложечку, вторую. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет влетела разъярённая Татьяна Захаровна. Лариса и Мария Степановна сразу сделали очень занятый вид и громко зашуршали документами. При меня посреди кабинета, флегматично размешивающего ложечкой чай, лицо у новой начальницы вытянулось. «Это ещё что такое? Гонять чаи вместо работы? Вон отсюда! Идите писать объяснительную!» Я понял, что нам с этой дамочкой не по пути. Отхлебнул чаю, поставил стакан на свой стол и пошел домой. Задолбали. А дома было тихо. Соседи, видимо, отсыпались после вчерашнего. Я прошел на кухню покурить и обнаружил там музу, которая ополаскивала стаканы. «Доброе утро, муза!» – поздоровался я. «Как спалось?» «Ой, муля, у нас тут такое!» Несколько нервно и растерянно сказала она и даже стаканы полоскать бросила. «Опять Ярослав?» — Скорее, из вежливости спросил я. — Нет. — покачала головой соседка и выпалила. — Жасминов опять сбежал, представляешь? С твоей Валентиной. Конец четвертой книги.